Самолет, по-видимому, круто поднимался. Холод стал нестерпимым. Я вернулся в общую кабину и встал на колени у иллюминаторов. Все, кроме тяжелораненых, тоже прильнули к стеклам. Рядом со мной также на коленях стоял Павел Володин. Лицо его было крайне измождено, глаза лихорадочно сверкали. Он не спал трое суток. Я кричал ему в ухо, «Павлик, тебе надо отдохнуть, ляг, вот там свободные носилки!» Он отмахивался. Он был крайне встревожен, взвинчен. Все время ему виделось, что пилот неправильно ведет корабль. Хороший летчик, а маневрировать не умеет. Что это он? Что опять придумал? Не дай бог быть пассажиром самолета и оказаться рядом с профессиональным летчиком, Тоже в положении пассажира. Каждый из них считает, что корабль ведут неправильно, беспрерывно критикуют. Вскоре взрывы стали редеть. Прошли опасную зону. Дышать стало легче. Самолет снижался. Сердце уже не так быстро стучало. Мускулы болели. Оказывается, все это время я был крайне напряжен. Прошло минут сорок. Снова открылась дверца кабины летчиков. Второй пилот сообщил, что приближаемся к Москве. Аэродром был освещен очень скупо. Незнакомые лица окружили нас. Мне кто-то жал руки. Я расцеловал какого-то незнакомого усача. Потом встречающие раступились. Женщина в военной форме протянула мне руку. Рукопожатие ее было резким и сильным. Она громко представилась. Подполковник Гризодубова. Потом мы шли по лесной, слегка заснеженной аллее. Открылась дверь. Яркий свет, десяти белых столиков и масса людей в комбинезонах и меховых курточках. Нам все жали руки. Мы ели, поднимали стопки, говорили, отвечали на множество вопросов хохотали. Это была столовая летчиков подмосковного аэродрома. Оказывается, не для нас специально готовили пищу. Тут в любое время суток прилетавшие из далеких рейсов могли пообедать. В седьмом часу утра подполковник Грязодубова сообщила нам, что можно отдохнуть. Приготовлены койки. Я спросил, как устроены наши раненые, «Хотел пойти к ним, но Грязодубова сказала, что они все уже в аэродромном госпитале и все спят. В маленькой комнате я разделся и лег между двумя изумительно белыми простынями. Лег, отлично понимая, что не уснул, но с наслаждением вытянулся и вдыхал свежий запах чистого белья. И вдруг я расхохотался». На стуле я увидел странные доспехи. Огромную шапку с красной лентой, мадьярку, куртку из пышной венгерской цигейки, кожаное пальто, а поверх всего лежали автомат, четыре запасных диска «Маузер Парабеллум». Всё это минуту назад было на мне и весило, наверное, не меньше пуда. Вот почему мне сейчас так легко – «В последнее время я почти никогда не снимал с себя всей этой амуницией». Ждали представители ЦК КПБУ и украинского штаба партизанского движения. Товарищ Грязодубова сказала, что уже соединилась по телефону с гостиницей «Москва». Там нам приготовили номера. Сейчас приедут за нами машины. Но машин не было. Тогда Володин Он часто бывал до войны в Москве и все тут хорошо знал, посоветовал нам не ждать, а ехать электричкой. Идея понравилась. Мы быстро оделись и, распрощавшись с гостеприимными хозяевами аэродрома, пошли на станцию. Пришлось мне расстаться и с Володиным. Он остался среди летчиков. Я увидел его в Москве только через несколько дней, да и то мельком. Узнал, что он ложится в госпиталь, а потом надеется вернуться на боевой самолет.